Глава 54. Сомнительное положение. Я снова в доме одна. Вскоре после нашего разговора Сергей в очередной раз куда-то уехал, как обычно, не потрудившись поставить меня в известность, куда именно и когда он планирует вернуться домой. Наверное, мне стоило бы смириться с таким положением вещей, но я не могу. Тем не менее, спускаюсь на кухню и готовлю себе завтрак. Запускаю кофемашину, поджариваю в тостере хлеб, варю яйцо в специальном мешочке. Сооружаю бутерброд с листом салата, тонким ломтиком сыра и помидора, а сверху осторожно опускаю готовое яйцо пашот. Получается практически произведение искусства. Удобно устраиваюсь со всей этой красотой на высоком стуле у островка, невольно вспоминая о том, как на этом самом месте мы с Сергеем занимались сексом. Этот факт доставляет некой пикантности моей утренней трапезе. По губам ползет недобрая улыбка. Чувствую себя весьма странно, Словно что-то во мне изменилось со вчерашнего вечера. Раньше кусок бы в горло не полез в подобной ситуации. Не говоря уже о том, чтобы готовить для себя что-то особенное. Будто что-то сломалось внутри меня. Что-то важное. Только не могу понять, что. Наверное, это разбились мои розовые очки. Даже странно, что они оставались целыми настолько долгое время. Удивительное дело, но выходит, до вчерашнего вечера я действительно верила в какие-то чудеса, Будто Сергей из злого серого волка может вдруг превратиться в принца на белом коне, стать заботливым, любящим, чутким мужчиной, относиться ко мне по-человечески, считаться с моими чувствами и желаниями. Сейчас сложно поверить в то, что я была настолько глупа и слепа. Сергей никогда не изменится. Он всегда будет грубым, эгоистичным, всегда будет действовать исключительно в своих интересах и причинять мне боль. Может, он и правда любит меня по-своему. У нас действительно разные взгляды на любовь, и я должна решить для себя, принимаю ли все это. Смогу ли смириться с подобным ко мне отношением, потому что ничего другого ждать не стоит. Я не знаю, что должно произойти, чтобы Сергей вдруг изменил свои взгляды. Кажется, словами до него невозможно достучаться. Медленно уничтожаю свой красивый завтрак, не чувствуя вкуса еды. Пью кофе, глядя в окно, за которым по-прежнему прекрасный солнечный день. Шелестит от ветра ярко-зеленая листва на деревьях, а я размышляю о своем сомнительном положении. Сергей запрещает мне выходить из дома, даже в аптеку. Я его пленница? Все это действительно забота обо мне или же какая-то изощренная игра? Он ведь хотел, чтобы я стала его рабыней, и я практически рабыня. Уйти не имею права, должна подчиняться, иначе свяжу. А после секса обязана идти в свою комнату, ведь хозяину дома не до меня. Тру ладонями лицо, не понимая уже ничего, в груди отвратительно свербит. Допив остывший кофе, возвращаюсь наверх, в свою так называемую комнату. Отыскиваю в сумке с вещами, которую так и не разобрала, свой телефон. На нем два пропущенных вызова от Ельцовой Светланы Семеновны, нашего социального педагога. Мировая женщина, но у меня возникает нехорошее предчувствие. Это весьма необычно, что она решила позвонить мне во время моего отпуска. К тому же в школе сейчас летние каникулы. Не представляю, что ей могло понадобиться от меня. Не откладывая, в долгий ящик тут же перезваниваю, пока из трубки доносятся длинные гудки, меряю шагами комнату. Надеюсь, ничего не случилось. Алло, Татьяна Петровна, здравствуйте. Наконец раздается возле уха строгий голос Ельцовой. — Добрый день, Светлана Семеновна. Отзываюсь я. — Извините, что беспокою во время отпуска, но у нас ЧП... — взволнованно произносит педагог. — Я знаю, что с Артемом Нечаевым у вас доверительные отношения и подумала, что вы должны быть в курсе. — Что случилось? — выпаливаю я в трубку, чувствуя, как дернулось в груди сердце. — Господи, что еще этот сорванец натворил? — У него дома ночью случился пожар. Мать Артема сейчас в реанимации в тяжелом состоянии. С самим мальчишкой, слава богу, ничего серьезного, пара небольших ожогов, он тоже пока в больнице. Родственников у них нет, поэтому... Сами понимаете, ситуация сложная, органы опеки уже были у нас. Господи. Я поняла. В какой они больнице? Я сейчас же выезжаю. Они в областной. Я вам сейчас отправлю адрес смс -кой. Спасибо. Сбрасываю вызов. Сердце бьется, как сумасшедшее. Бедный мальчишка. Даже страшно представить, что он пережил. Меня вдруг накрывает невыносимым чувством вины. Я ведь могла это предвидеть. Могла предотвратить. Мучусь по комнате, не зная, за что схватиться. В итоге бросаюсь к сумке, достаю оттуда свои документы, кошелек, телефон брякает входящим сообщением. Светлана прислала адрес. И я тут же открываю приложение такси, вбивая его туда. Подбегаю к окну, выискиваю взглядом патрулирующих периметр дома охранников и замираю. Они меня не выпустят. Сергей наверняка отдал им такое распоряжение. Черт, что же делать? оседаю на постель, судорожно соображая, как выбраться из этого дома незамеченной. Возникает мысль позвонить Сереже и все объяснить, но я тут же отметаю ее. Меня даже слушать не станет. Скорее наоборот, позвонит охране и прикажет им запереть все окна и двери в доме. Чтобы я наверняка не смогла выйти отсюда. Если даже на день рождения сестры мне не разрешил поехать, да что там, даже в аптеку нельзя было сходить. Нет, я должна придумать какой-то способ проскользнуть мимо охраны. Артемка сейчас, наверное, до смерти напуган, и совершенно некому его успокоить, поддержать. Ни одного близкого человека рядом. Я нужна ему. Быстро побросав в рюкзак кошелек, паспорт и телефон, спускаюсь вниз. Сердце едва не выпрыгивает из груди от адреналина. Приоткрываю входную дверь и выглядываю на улицу, щурясь от яркого света. Может, мне подойти к охране, будто я просто хочу о чем-то спросить, а потом резко побежать? Не погонится же они за мной в самом деле, — Хотя эти могут и погнаться. Мозг кипит, выдавая идеи одну бредовья другой, пока среди них не выискивается более-менее годная. Вызываю такси к соседнему коттеджу и жду. Минуты тянутся невыносимо долго, но вот, наконец, машина подана. Я выхожу на крыльцо, спускаюсь вниз по ступенькам и уверенно шагаю в направлении к воротам. Вскоре один из охранников на голову выше меня и вдвое шире в плечах вырастает передо мной, как скала. «Добрый день!» Нервно улыбаюсь ему я. «Мне сейчас доставку из магазина должны привезти я. Встречу водителя, хорошо?» Охранник медленно моргает, переваривая полученную информацию. Видимо, на этот счет распоряжений у него не было. «Давайте я сам встречу». Выдает в итоге густым басом. Я продолжаю неестественно улыбаться. «Нет, мне необходимо самой посмотреть, что привезли. Это личная вещь. Если качество товара плохое, я не буду брать, откажусь». «Ну, давай же!» Мысленно умоляю я этого амбала. Такси уже ждет у соседнего дома, и мне нужно всего лишь как-то до него добраться. — Ну, хорошо, — неуверенно произносит охранник, и я внутренне ликую. Но тут вдруг к воротам и правда подъезжает машина. Массивная металлическая конструкция начинает плавно скользить в сторону, открывая ей путь, а у меня сердце падает в пятки. Неужели вернулся Сергей? Он сразу поймет, что я пыталась сбежать и точно запрет после этого в доме. Медленно поворачиваю голову и к своему облегчению вижу машину Рома. Рома хороший парень, он должен мне помочь.